Говорю я, не с того углубляться в тряпочную тему. «А что там будет?» Помолчав, задает следующий вопрос Онни. «Какая программа?» «Сначала свободной экскурсии!»